Глава 5. Они снова уселись на спальных мешках. Жемчужно-серебряный ореол лампы выбелил жёлтые камни из известняковой стены, газ, горящий в стеклянной колбе, издавал слабое шипение, и от этого казалось, что под полом перешёптываются чьи-то голоса. Настроение Джима, словно тележка американских горок, опять взлетело вверх, и на этот раз холли разделяла его детский восторг и радостное ожидание чуда. Свет в пруду не только испугал ее, но и зажег в ней искру долгожданной надежды, разгорающееся пламя которой неотвратимо приближало момент истины и выстраданного ими душевного очищения. Холли осознала, что она тоже несчастна. У Джимы в сердце постоянно тревога и сумятица, а у нее пустота. Когда они встретились в Портленде, она была закоренелым циником со спепеленной душой. Ей не пришлось испытать горе и зла, выпавших на его долю, Но теперь она понимала, что жизнь, блешённая тревог и радостей, порождает холодное чёрное отчаяние. Дни, недели, годы, растраченные на достижение ничего не значищих целей, существование без смысла, без друзей, без близких, очерствляют душу. А она и Джим две части китайской головоломки. Сложи их вместе, и заполнишь пустоту второй половинки, вылечишь душу целительным прикосновением. Их совпадение поразительно и они созданы друг для друга но головоломка может остаться нерешённой если не принести обе части в одно и то же место в одно и то же время охваченная первым возбуждением холиш дала появление силы чья воля привела её к джиму пусть это будет бог или кто-то совершенно на него не похожий но пусть он будет добрым не хотелось верить что таинственный свет в пруду может оказаться врагом Монстр здесь ни при чем, хотя он тоже как-то с этим связан. Джим говорил, их ждет что-то хорошее, и она сама чувствовала, что свет и звон колокольчиков означают не кровь и смерть, а очищение. Они обменивались короткими фразами, произнося слова полушепотом, словно боялись, что громкий разговор заставит загадочные силы воздержаться от продолжения контакта. Как давно здесь прут? С незапамятных времен. — Еще до Айронхартов? — Да. — До того, как построили ферму? — Наверняка. — Выходит, он был всегда? — Выходит. — Существуют о нем легенды? — Легенды? — Ну, история о привидениях, вроде озера Лох-Несс. — Нет, я, по крайней мере, не слышал. Они умолкли, потянулись минуты ожидания. Через некоторое время Холли спросила, как поживает твоя гипотеза. — Что? — Что? Тем мне сегодня сказал, что у тебя есть какая-то странная, удивительная идея, но не захотел поделиться, сказал, что надо хорошенько обдумать. Ах, да. Полагаю, это больше, чем теория. Помнишь, ты сказала, что во сне заметила на дне пруда какой-то предмет? Не знаю почему, но я стал думать о встрече, встрече, да, встрече с пришельцами из иных миров, подумала вслух Холли. вспомнив колокольчики и идущий из воды свет, они существуют, я уверен, заговорил Джим с тихой восторженностью. Вселенная слишком велика для нас одних. Они обязательно появятся, и кто-то первый их увидит. И почему этот кто-то не ты или я? Но эта штука попала в пруд, когда тебе ещё не было 10. Наверное. Что они там делали всё это время? Не знаю. Может быть, после приземления прошли сотни, а то и тысячи лет. Да, ну что они забыли над дном пруда? Возможно, это их наблюдательная станция. Отсюда они следят за человеческой цивилизацией, ну, вроде наших полярников в Антарктиде. Холли подумала, что сейчас они похожи на детей, которые смотрят на усыпанное звёздами небо и мечтают о путешествиях к далёким галактикам. Идея Джима выглядела смешной и абсурдной. С трудом верила, что у кошмарных событий последних дней такое изящное и красочное объяснение. Хотя в ней, как и в каждом человеке, сохранился ребёнок, и этот ребёнок отчаянно желал, чтобы красивая мечта обернулась реальностью. Ещё 20 минут прошли без каких-либо изменений. Мало помалу восторг и нервное напряжение спали, и к Холли вернулась обычная способность здраво мыслить. Она вспомнила, что произошло до того, как, подбежав к пруду, увидела волшебное свечение, Её неотступно преследовало паническое, неестественное ощущение чужой слежки. Холли уже была собралась рассказать об этом Джиму, но вспомнила ещё об одном странном обстоятельстве. Дом полностью обставлен, сказала она. Когда дед умер, ты ничего не тронул и всё оставил как было? Я сохранил мебель, чтобы сдавать дом, пока не найдётся покупатель. Его ответ полностью совпадал с её собственным объяснением этой загадочной ситуации. Однако Холли сказала: "Но ну, там остались личные вещи?" Джим продолжал рассматривать стены, ожидая, что на одной из них появится долгожданное знамение. Наконец он ответил, не глядя в её сторону: "Если бы удалось сдать дом, я сразу бы всё забрал". Но прошло уже почти 5 лет. Он пожал плечами. В доме поддерживали порядок, хотя последняя уборка была довольно давно, на случай, если кто захочет здесь поселиться. Жутковатое местечко. Он оторвал взгляд от стены и посмотрел на неё: "Почему уж больно напоминает мавзолей". В синих глазах Джима ничего нельзя было прочесть, но Холли почувствовала его раздражение. Он уже мысленно беседовал с пришельцами, а тут она со своей болтовнёй об уборке дома и продаже недвижимости. Жутковато, вздохнул Джим. Тогда почему? Он не спеша убавил яркость лампы. Плотный белый свет сменился бледным лунным сиянием, тени придвинулись. Сказать по правде, когда умер дед, я просто не смог прикоснуться к его вещам. С меня хватило и того, что всего 8 месяцев назад мы разбирали вещи бабушки. После её смерти он совсем недолго пожил. Когда их не стало, я остался совершенно один. Синие глаза Джима потемнели от мучительных воспоминаний. Холле захлестнула волна сочувствия и жалости. Она поддвинулась к Джиму и взяла его за руку. Я всё откладывал, и откладывал этот момент. А чем больше проходит времени, тем трудней себя заставить. Он снова вздохнул. Если бы нашёлся покупатель, мне всё равно пришлось бы разбирать вещи, но легче продать грузовик песка в пустыне Махава, чем эту старую ферму. Закрыть дом после смерти деда 4 года и 4 месяца ни к чему не прикасаться, Только изредка наводить порядок в комнатах, в глазах Холли поведение Джима выглядело странным. Но в то же время странное отсутствие логики тронуло её до глубины души. Она с самого начала разглядела в стальном супермене тонкую раннююй душу и полюбила её так же бесповоротно, как и всё остальное в Джиме. "Я тебе помогу", пообещала она. "Покончим с этой чертовщиной и займёмся домом. Вдвоём это будет совсем не трудно". Он улыбнулся и тихонько сжал её ладонь. "Тут Холли, кое-что вспомнила. Джим, помнишь, я тебе говорила о женщине, которую видела во сне прошлой ночью? Она ещё шла по лестнице. Да. Ты сказал, что не знаешь, кто она. И что из этого? В доме есть её фотография. Фотография в гостиной. На снимке двое муж и жена, им около 50. Это Лена и Генри Айвенхард? Да, они. Лена Та женщина, которую я видел во сне. Странно, джим нахмудился. Да, но ещё более странно, что ты её не узнал. Наверное, твоё описание оказалось не слишком удачным. Но я же сказал, у неё была родинка на щеке. Его глаза сузились, обнимавшая её рука напряглась. Скорей, блокноты. Что? непонимающе переспросил Холли. Сейчас что-то произойдёт, скорей достань блокноты. Помнишь, мы их купили в городе? Он убрал руку с её плеча, и она вытащила из лежащего рядом полиэтиленового пакета два блокнота с жёлтыми линованными страницами. Джим взял их и неуверенно взглянул на тёмные стены, точно ждал дальнейшей команды. Звон колокольчиков. Джим замер, захваченный их чистой серебряной музыкой, ещё немного, и у него в руках тайна того, что с ним недавно случилось, и не только это, нечто большее. Колокольный звон возвещает рождение трансцендентальной истины, свет, который укажет цель его жизни, приподнимет завесу над прошлым и будущим, объяснит смысл вселенского существования. Несмотря на грандиозность подобной идеи, Джим верил, на мельнице ему откроются секреты мироздания, наступит волшебное озарение, которое он так долго и безуспешно искал в различных религиях. Как только комната наполнилась звоном колокольчиков в холле, сделала попытку вскочить и бежать к окну. Но Джим разгадал ее замысел и заставил оставаться в комнате. Не уходи. Это случится здесь. Она с сомнением вернулась на место. Все стихло. Подчиняясь невидимой силе, Джим отодвинул термос в холодильник и положил между собой и Холли желтоватый блокнот. Он не знал, что делать со вторым блокнотом и фломастером. Подержал в руке и, так и не придя ни к какому решению, отложил в сторону. Колокольная мелодия зазвучала в третий раз. И как только раздались знакомые звуки, известняковые стены вспыхнули ослепительным пламенем. Из камня хлынул красный огонь, и комнату залило ярким пульсирующим светом. У Холли вырвался сдавленный крик. Джим сразу вспомнил ее рассказ о сне, который она видела прошлой ночью. Женщина, похожая на его бабушку, поднялась по лестнице в верхнюю комнату и увидела, что стены светятся янтарным огнем, а вся мельница точно сделана из цветного стекла». Её взгляду открылось ужасное, немыслимое зрелище: известняковые стены лопнули, будто хрупкая скорлупа, и из камня появилось злобное, отвратительное чудовище. "Не бойся", поспешил он успокоить Холли, "это не враг. Нам ничто не угрожает. Видишь, свет совсем другой". Джим хотел разделить с ней уверенность, данную ему высшими силами, от всей души надеясь, что не ошибся и опасности действительно нет. Но он хорошо помнил, что творилось с потолком его спальни в лагуне Нигель всего 12 часов назад. Штукатурка вспучилась и превратилась в огромный блестящий кокон, внутри которого корчилось и пульсировало светящееся существо. Более тесное знакомство с мерзкой тварью ему совершенно ни к чему. Колокольная музыка повторилась ещё дважды. Красное свечение стало янтарным, однако в нём не чувствовалось никакой угрозы. И цвет отличался от отвратительного жёлтого гноя, который пульсировал в такт ударам огромного сердца монстра. Похоже, его слова не слишком успокоили Холли. Джиму захотелось притянуть её к себе, крепко-крепко обнять, но нельзя. Необходимо сосредоточиться. Небольшое усилие, и высшие силы вступят с ним в контакт. Стало тихо, но свет почему-то не погас. Янтарное пламя вздрагивало, тускнело, комната погружалась в мерцающий полумрак и снова вспыхивала ослепительным заревом. Яркие цветные капли света, точно радужные амёбы, растекались по тёмным стёклам, приобретая причудливые меняющиеся очертания. Всё это напоминало старинный калейдоскоп. Такое ощущение, что мы на дне океана в стеклянной батисфере, сказал Холли. Вокруг чёрная вода, и ото всюду плывут косяки светящихся рыб. Ему понравилось, что в отличие от него, Холли умеет ярко выразить словами то, что они видят и чувствуют. Кажется, проживи сотню лет, а нарисованные ею образы всё равно останутся в памяти. Без всяких сомнений, призрачные лучи рождаются не на поверхности, а в глубине камня. Словно под действием алхимии известняк превратился в тёмный полупрозрачный кварц. Янтарное сияние, разлившееся по комнате, было ярче приглушённого света лампы. Джим взглянул на свои дрожащие руки, они ослепительно блестели. Лицо Холли тоже, казалось, отливало золотом, но по углам залегли бархатные тени. Свет двигался по комнате, и они шевелились от его прикосновения. Что теперь будет? шёпотом спросила Холли. Джим заметил, как изменилась страница, лежавшая между ними в блокноте, и потянул Холли за руку: "Смотри, на жёлтом поле появились чёрные слова, как будто невидимка обмакнул палец в чернила и написал: Я с вами